Родни недоволен. Родни в этот момент находился возле стойки администратора в гостинице и был недоволен. «Значит, вы говорите, у вас двое апартаментов?» «Да, сэр. брунул и Гленфидич. «Двое апартаментов?» «Да, сэр. И я в них не живу». «Нет, сэр, у вас администраторский номер». «Администраторский номер?» «Да, сэр. С видом на искусственное озеро». «А, ну да, тогда все в порядке». — зашипел Родни, растеряв свое ледяное спокойствие перед лицом такого вопиющего унижения. — Раз у меня есть вид на искусственное озеро! Родни не нужно было спрашивать, кто остановился в Бруноле и Гленфиддиче. Он знал ответ так же точно, как если бы сам их бронировал. — Берил Бленхейм и Кельвин Симс. Разумеется, они будут проживать в двух имеющихся здесь апартаментах, а он в администраторском номере с видом на озеро. Вдруг ему в голову пришла мысль. — А из Брунола и Гленфидича видно искусственное озеро? — спросил он, прекрасно осознавая, что хватается за эту тончайшую из самых тонких соломинок. — Да, сэр, разумеется. — В таком случае мой вид едва ли можно воспринимать как бонус, так? — Я вас не понимаю, сэр. — Конечно, я на это и не рассчитывал. Ладно, это не важно, — сказал он с той же усталой грустью, с какой Гамлет, вероятно, думал о том, что его дядя убил его отца и трахает его мать. — Где находится комната для завтраков? Девушка объяснила, что комната находится в летнем доме, расположенном в центре поля для игры в гольф. — Туда ездят машинки, — продолжила она. — Можете поехать сами, это ужасно забавно, но некоторые наши гости предпочитают ездить с обученным членом нашего персонала. — Машинки? — Да, машинки для игроков в гольф. — Очень забавно. — Хотя нужно надеть шлем. — Вы знаете, кто я такой? — Да, сэр, вы Родни Рут. — Вы считаете, что Родни Рут приезжает на встречи в машинках для игроков в гольф? — Ну, можете пойти пешком, сэр. На это уйдет минут пятнадцать. Некоторые наши гости предпочитают этот... — Вы думаете, что я прихожу пешком на встречи, так, что ли? — Ну, я родни стукнул рукой по стойке, как ему показалось, с решительным и властным видом. Здесь определенно произошло ужасное недоразумение, и настало время разобраться. Туда можно добраться по дороге? — По дороге, сэр? — Да, мисс, по дороге. Мы оба говорим по-английски, верно? — Полагаю, в этот летний дом регулярно приходит персонал и приносит все необходимое. — Не представляю, как все это можно сделать при помощи машинок для игроков в гольф. — Конечно, сэр, туда можно добраться по дороге, но для этого нужно выехать на магистраль А-34 в северном направлении, а потом съехать с нее на первом повороте и вернуться назад. Это займет намного больше времени, чем... Но Родни уже шел к парадной двери, за которой его ждал комфорт кожаных сидений, соответствующего его статусу Мерседеса с шофером.